Меня игнорировали Скидывали звонки, заставляя злиться от бессилия Интуиция подсказывала, что Люциус задумал очередную гадость Но я не мог пока разгадать, какую именно Зато у меня появилось время съездить в тот самый ювелирный салон, где брал серьги Хотелось устроить скандал за то, что меня подставили, продав Люциусу кулон из того же комплекта. Из-за этого я ощущал себя полным идиотом. Еще большим дебилом ощутил себя, когда хозяин магазина, выслушав мои претензии, выдал. «Мы не первый год на рынке, мистер Коллинз, и наша задача угадывать желания конечных клиентов» а конечные клиенты, как правило, девушки, которым дарят украшения. Подскажите, она осталась довольна полученными серьгами и кулоном? Я припомнил лицо Файнис. Ну да, она была весела и счастлива, даже шутила про милые фианиты в инкрустации. «Допустим», — отделался я абстрактной формулировкой. «Не нужно допускать!» Радостно возвестил хозяин ювелирного. «Нужно быть уверенным. И я вот просто гарантирую, что если вы подарите девушке еще и кольцо из этого гарнитура...» Будто по мановению волшебной палочки передо мной возникла шкатулка с изящным колечком. Такое бы прекрасно смотрелось на любом женском пальчике. Но я пришел в ярость. «Ну, знаете ли...» Поднимаясь со своего места, произнес я, «Это уже слишком!» Из магазина буквально вылетел, негодуя. Подумать только, мне предложили купить еще и кольцо, будто я жениться собирался. При противнейшем настроении я вернулся в гостиницу. И, подойдя к ресепшену, уточнил у администратора, «Мисс Вайнис Бутс уже вернулась?» Ответ поверг меня в еще большую злость. Мисс Бут съехала меньше получаса назад. Мои кулаки невольно сжались. А господин Мелроуз Тоже покинул отель. Именно он сдал оба комплекта ключей. Люций мне не ответил. Тогда, кажется, уже в сотый раз я набрал Файнис. И, быть не может, она ответила. Алло. Промурлыкала девушка в трубку. «Пол?» «Слава богу, Файнис, я уже решил, что с вами что-то случилось. Все в порядке?» «Да, более чем». Она тихо засмеялась, делая паузу. «Простите, что не отвечала раньше, была занята работой». «Ничего страшного, где вас забрать?» «Куда?» «Вы обещали сходить со мной на прогулку». «О, боюсь, придется все отложить!» Виновато отозвалась Файнис. «Понимаете, моя киска требует всего нашего внимания!» «Я умолк, осмысливая сказанное. Закашлялся. «Пол?» В голосе Файнис появилось беспокойство. «Вы простудились?» «Нет, что там с киской?» Выдавил я. «О, мистер Мелроуз просто восхитителен!» «Он доставил мне настоящее удовольствие, вы даже не представляете!» «Я как раз представлял! Твою ж мать! Ну и сволочь ты, Люций!» Файни, милая!» «Осторожно, начал я!» «Где вы сейчас?» «Подъезжаем к особняку!» Мистер Мелроус арендовал его для нас с киской. «Ох, у меня кровь осталась на пальце, не все вытерла. У меня дернулся глаз. Я несколько раз ударил себя кулаком в грудь, пытаясь прогнать жуткий раздражающий кашель. И все же вы простудились. С осуждением заметила девушка. Вам бы не помешал постельный режим, Пол. В самом деле, о каких прогулках может идти речь, когда вы в таком состоянии? Это Коллинз, вклинился в наш разговор Люций. Дай-ка я скажу ему пару слов. «Спасибо. Алло?» «Ну ты, мудак!» «Меня трясло от бешенства!» «Куда увез Фай? Это против правил, дружище!» «Не твоего ума дело!» Ответил Люциус и вдруг зашипел. Его голос стал звучать отдаленно. Послышались возня и возмущенная. «Файни, субери это из чадиада подальше, пока я ее не прибил!» Она мне затяжку на брюках поставила, а уж что под брюками я и смотреть боюсь. Запасных ног у меня нет. Мои глаза так округлились, что едва не заняли пол лица. Алло! Рявкнул Люций, снова отвлекаясь на меня. Какого хера тебе надо, дружище? Мы заняты. Прекрати названивать моей секретарше в разгар рабочего дня, иначе я ее уволю по твоей вине. Она этого не простит. И... Черт, Файнес, или выкинь эту кошку в окно, или держи ее крепче! Сначала она жрала сырое мясо и разбрызгивала кровищу в тачке, теперь покушается на меня. Мы уже на месте, так что будь добра! Что это? Звонок прервался. Я в полном шоке смотрел на смартфон, пытаясь понять, что это было. Не найдя иного выхода, я набрал номер Фай снова. Она ответила, когда я уже собрался отключиться. «Пол, вы не кстати!» Шепнула в трубку. Пандора написала в салоне авто, и мистер Мелроуз невероятно зол. «Какая Пандора? Файнис, объясни, наконец, ты подобрала с улицы кошку?» «Можно и так сказать». Она хихикнула. «Но сейчас и правда не лучшее время говорить о ней». «Мы приехали к особняку, и мистер Мелроуз разбирается с водителем арендованного авто. Он так кричит!» «На тебя?» «На него!» «Тогда плевать, поговорим, где расположен особняк. Я не отстану, пока не скажешь». «Пол...» Она вздохнула. «Зачем это вам?» «Потому что я должен рассказать тебе правду. Кое-что очень важное...» — ляпнул первая пришедшая на ум. — Это вопрос жизни и смерти. Она молчала, но я слышал ее дыхание. — Фай, адрес, — попросил я. — Ну же. — Хорошо. Она продиктовала, как их найти, и отключилась, сказав, что будет ждать встречи. Я же вернулся в свой номер, быстро собрал вещи и, спустившись к ресепшену, сдал ключи. Сюда возвращаться я больше не намеревался. Все, что теперь меня интересовало, это Фай и ее киска. Файнес В душе я хохотала демонически, истерически. Мне было весело издеваться над теми, кто посчитал меня вещью, Но в то же время стыдно и больно от такого отношения. Два взрослых мужика вели себя, как детишки, дерущиеся за вкуснятину. При этом они даже не знали, понравится ли им приз на вкус на самом деле. Ими двигал обычный азарт. Он застилал им глаза и заставлял делать глупейшие поступки. Пол, например, звонил каждые две-три минуты. Будто у него нет других дел и собственной компании по продаже дорогих иномарок. Он хотел меня в полное свое распоряжение. А Люций? Он подарил мне кошку и теперь расхлебывал последствия. Она нагадила в тачке!» В который раз повторил босс, приближаясь. «Это просто уму непостижимо!» «Пандора еще ребенок. — ответила я, прижимая к себе кошку. — Не будьте с ней так суровы. — Суров? Суров? У него дернулась века. — Да я само самообладание. — Ха! Сейчас проверим, так ли это на самом деле. — Спасибо вам за терпение. Я улыбнулась и, шагнув ближе, поднялась на носочки. Поцеловав босса в щеку, прижала и без того напрягшуюся кошку к его груди не подкачала вцепилась в люция когтями шипя как свирепая тигрица ай начальника перекосила он отпрыгнул от нас с пандорой выругался так что я даже рот открыла от шока и зажимая рукой места царапин выпалил ненавижу животных какая мерзость убери ее я постаралась изобразить испуг Это далось с трудом, потому что ни страшно, ни жалко Люция мне не было. Файнес, Он шагнул ко мне, но я сделала шаг назад, прижимая к себе кошку. «Черт!» Начальник погладил собственную грудь, исполосованную Пандорой, и посмотрел на дом. «Ладно», — сказал он. «Пойдем покажу тебе, где теперь будем жить». Обход дома меня одновременно и впечатлил, и нет. Здесь было дорого. Очень дорого. Все начиная от мебели, дизайна интерьера и заканчивая обычными стаканами, на которых красовались лейблы знаменитых брендов. Люциус Мелроуз не поскупился, решив снять домик у моря для проживания обычной секретарши и ее кошки. И это бесило. С каждой минутой все больше. Куда больше меня впечатлило бы что-то обычное и человеческое. Но босс предпочитал буквально раскрывать передо мной свой кошелек, считая, что я должна обалдеть от его размера. Словно проверяя границы дозволенного, я совершенно случайно разбила один из баснословно дорогих стаканов. — О, Господи! — запаниковала я. — Какая я неловкая! Но я сейчас все уберу, мистер Мелроуз! Подержите только кису. Я протянула ему Пандору, и тот шуганулся от нее, будто от огня. Не надо, отскочил он. Тут есть прислуга, я сейчас их вызову. Когда на кухню и вправду пришла улыбчивая латиноамериканка, я со вздохом вышла на террасу. Все же одно дело гадить лично Люциусу, и совершенно другое, когда эти последствия будут расхлебывать невинные люди. Стоило об этом подумать, как на телефон пришло сообщение от Пола. «Я на месте». От волнения даже руки вспотели. Нужно было открыть ему ворота, пока не увидел Мелроуз. Кроме того, Пол обещал что-то рассказать. И я очень надеялась, что это окажется правдой. «Должна же была хоть у кого-то из этой парочки проснуться совесть» поэтому, когда мы с Пандорой вышли встречать гостя, в лишний раз убедились, что Пол приехал на своей шикарной машине и теперь ожидал меня, стоя рядом с ней и блистательно улыбаясь. Уже за сотню шагов от него я поняла, что правды все же не дождусь, потому что не могут так счастливо улыбаться люди, которые собираются признаться в гадости. — Вы о чем-то хотели поговорить, Пол? — произнесла я чуть раздраженнее, чем следовало. «Да, именно так», — кивнул он. «Может, прокатимся?» Я покачала головой. «Нет, боюсь, не выйдет», — и продемонстрировала Коллинзу кошку. «Знакомьтесь, это Пандора, мой питомец». «И это из-за нее весь сэр Бор. Коллинз заломил брови и обвел рукой особняк за моей спиной. «Можно и так сказать» ответила я, ловя себя на мысли, что притворяться все сложнее и хочется говорить на чистоту. Но мы все еще продолжаем эту игру. Пандору потеряли на одном из складов компании. Неизвестно, кому она принадлежит, поэтому пришлось забрать ее себе. Временно. Но, глядя, как мне нравится котенок, мистер Мелроуз решил подарить ее мне, пообещав уладить все формальности. Потеряли? Потеряли? Зачем-то переспросил Пол. «Подарил? Люцик?» Я же раздраженно дернула плечом. «Мистер Коллинз, все же не выдержала я. Вы хотели о чем-то поговорить, о чем-то важном. Может, скажете уже?» Видя, как резко меняется мое настроение, посерьезнел и Пол. «Окей, видит Бог, милая Файнис, я собирался быть мягче с правдой». Мое сердце замерло. Неужели хоть один честный человек нашелся? С какой правдой? У Люциуса никогда ничего не теряется, особенно на складах. Не с репутацией его фирмы. И ты серьезно поверила, что они потеряли кошку? Тем более такую. Да у нее порода и ценник между ушей написаны. Колинс потянулся рукой к Пандоре. И та будто на зло мне вытянулась навстречу его пальцем. В отличие от Мелроуза Пол ей явно пришелся по вкусу. Вот поганка. К чему вы клоните, Пол? К тому, что это все. Мужчина вновь обвел взглядом особняк и территорию вокруг. И даже эта кошка. Все подстроено. Все, чтобы затащить тебя в постель, Файнис. «Люциус ни перед чем не остановится, чтобы тебя заполучить!» «Ерунда!» — возразила я. «Пандору нашли в холодильнике. Она там была по ошибке. Вы бы видели, как кричал мистер Мелроуз. «Херня!» — сорвался с привычной вежливости Пол. «Спектакль! Ну, сама подумай, как еще кошка могла бы там оказаться, если не специально!» Он ее даже в холодильник засунул и подстроил все так, чтобы у тебя не было выбора от нее отказаться. И давай угадаю. У тебя ведь наверняка дрогнуло сердечко в какой-то момент, когда ты думала, какой же он благородный и добрый, раз решил оставить животное себе. Я поджала губы. Ведь правду, да, я так подумала. И наверняка слова Пола были бы для меня полным шоком сейчас, если бы не одно «но». В глубине души я догадывалась, что все не просто так. «Зачем вы все это говорите мне, Пол? Пытаетесь очернить собственного друга? Да потому что ты мне нравишься, Файнис!» Пол шагнул ближе, буквально сгробастав меня в объятия, и прижимая так сильно, что я испугалась, что мы сейчас раздавим Пандору. «И я не дам тебя никому обидеть. Я же твой супермен, помнишь?» «Угу», — выдавила я, окончательно растерявшись. Меня погладили по голове, целомудренно и мило. Со стороны наверняка смотрелось очень романтично. Я даже съехал из гостиницы. Не могу оставить тебя ни на минуту. Как только подумаю, что ты рядом с ним, сердце разрывается от ревности. Пол шептал все это в мою макушку, тяжело дыша но мне от всего этого становилось только холоднее. Очередная ложь, сдобренная при правой лести и романтики. Впрочем, я могла и ее использовать в свою пользу. «Выходит, вам негде жить?» Я чуть приподняла голову, чтобы посмотреть в глаза Колинза. «Красивый гад. Той голливудской красотой, от которой плывут тысячи девушек. И он это прекрасно понимал». — Это ерунда, Фай. Сниму дом где-нибудь неподалеку. Не отрываясь от меня, произнес он. — Не нужно, — ответила я. — Мистер Мелроуз сказал, что в этом особняке я могу чувствовать себя как дома. А раз так, то я приглашаю вас побыть моим гостем. Уверена, втроем нам будет очень весело в этом месте. Что думаете? Притворное удивление отразилось на холеном лице в перемешку с победой. Уверенно Пол ожидал от меня именно этих слов. «Файнис, это так много для меня значит!» Самозабвенно проговорил он. «Могу ли я надеяться, что у меня есть шансы на завоевание твоего сердца?» «Надеяться всегда можно», — покраснев, ответила я и отвела взгляд. Подтверждение моих слов Пандора мурлыкнула и потерлась мордой о грудь этого подлеца. «Вот все же глупое животное! А еще, говорят, доверяем!»